Алексей Сватковский. Игра хаоса. Книга седьмая. Все цвета пламени. Глава 1. Новый виток игры. Город двойной спирали. Дом змеи. 10 дней после фестиваля. На сидя в кресле напротив, привлек мое внимание к проекции, показывавшей до боли знакомую картину. «Склепы центральной гробницы Беренхеля». «Медальоны охотников на монстров находятся приблизительно здесь и здесь», он очертил на схеме участки восьмого и девятого уровней гробниц. «Мне удалось усилить поисковый сигнал твоего браслета. Мои подчиненные опытнейшие местные искатели сейчас проводят предварительную разведку». чтобы оценить степень угрозы, а также возможность изъятия ценностей, оставшихся в склепах. Взяв паузу, он глубоко затянулся к Альянам. Было видно, что этот разговор не слишком для него приятен. Команда, что первой добралась до указанной области, полностью погибла. А той, что я послал следом выяснять подробности, Пришлось отступить под угрозой потерь. С чем они столкнулись, до конца разобраться не удалось. Предположительно, их атаковал какой-то могущественный дух, оставшийся со времен рассвета Аритшеев и почему-то проигнорировавший волю Немирона. «Пока точно что-то сложно сказать». Кроме того, разведчики выявили в данной зоне достаточно большую некроактивность. Вместо схемы гробниц появилось изображение кучки призраков, вьющихся возле каменной стеллы. Потом оно сменилось на могильных стражей, замерших по обе стороны двери в богатый каменный склеп кого-то из богоравных. Следующими взор порадовали огненные протуберанцы шаров, бездомно парящих под потолком каменных пещер. Проекция исправно демонстрировала запись с границ опасной территории. «В принципе, все это решаемо», — со спокойной уверенностью заключил Нак. «Нежить можно зачистить, духа обуздать, как только выясним его природу. Но есть два фактора. Первый — время. Второй — конкуренты». Теперь после парада миров игроки могут находиться в этом мире не более суток, а потом снова придется проходить через врата древних, пользуясь услугами дома пронзающих пространства. Выдохнув ароматное облачко, шепчущий продолжил рассуждать: Сейчас магом Берингеля не до склепов, много погибших даже в их рядах. Местные еще не до конца добили всю поднятую Немироном нежить на поверхности. Масштабная зачистка малых и средних храмов с разрушением алтарей по всему континенту еще в самом разгаре. И все равно времени у нас мало. Пока только пошли разговоры о возможной экспедиции в центральные гробницы. Но год, максимум два, а скорее всего меньше – и фаэнейцы отправят своих людей вниз. Сокровища мертвых царей многим не дают покоя. И если они меня опередят, забрать медальоны из цепких пальцев красного и белого орденов будет крайне сложно. Да и сокровища, Ритшеев, думаю, и тебе, и мне пригодятся значительно больше. Ухмыльнувшись, Наг откинулся назад, сделав... новую затяжку. И что вы предлагаете? уточнил я, погладив браслет из серого металла на руке. В его центре пульсировал черный камень, покрытый вязью рунических знаков. Внутри камня то разгоралась, то гасла маленькая огненная звезда, дававшая силу чарам, наложенным на браслет. Мастер артефактор постарался на славу. и стоил каждого универсума потраченного на его труд. Связь с ним мне удалось установить через джуна в городе в пустоте. Невысокий дворф с седой окладистой бородой лично прибыл навстречу в лавку Алансира и несколько часов возился с инструментами, что-то измеряя и подолгу всматриваясь в печать на моей руке через разноцветные линзы. Даже сцедил у меня пару мензурок крови. Но главное сделал. Теперь этот скромный браслет приглушал воздействие печати Немирона, оставленной на моей руке, и ее зов слышала не вся окрестная нежить на расстоянии пары дней пути в любом из миров, в какой бы я ни попал, а лишь та, что оказалось в радиусе полсотни шагов. Если держаться подальше от кладбищ... могильных курганов и мест битв, то относительно спокойно можно путешествовать за пределами двойной спирали. «Все довольно просто», — улыбнувшись, шепчущий снова что-то переключил, и на схеме появился десятый уровень склепов с единственным небольшим храмом, который я вряд ли забуду до конца своих дней. «Здесь я создал большой круг поглощения», Он махнул на каменный зал. «Если ты согласишься помочь, то, сняв браслет, ты приманишь всю недобитую нежить, что осталось в гробницах. Круг будет выпивать остатки сил, поддерживающих в мертвых иллюзию жизни. Зачистив мелочь, я смогу развязать себе руки и заняться духом, уничтожившим моих людей». А если он сам явится на зов с сомнением протянул я, разглядывая план-схему на проекции. Огромный рунный круг посреди зала, сложная многолучевая звезда, вписанная в него, массивные жаровни по углам и каменная плита по центру. «Интересно, это тот самый круг, что встретил меня во время выхода из храма? Тогда я его не рассмотрел, не до него мне было». «Не должен!» — последовал уверенный ответ – Этот момент явно был обдуман заранее. Он проигнорировал волю Немирона, значит, не входит в его свиту и не подчиняется ему. Скорее всего, его призвали в Беренхель жрецы, оставив охранять гробницы царей. Немирон — не единственный бог смерти. Его метку почувствуют все немертвые, а вот подчинятся ли... будет зависеть от взаимоотношений их хозяев, наложенных ограничений и прочих факторов. Но даже если он вдруг явится, тем лучше. Все рассчитано. Круг поглощения я способен, пусть и на ограниченное время, обуздать даже великого духа или отразить несколько ударов сущности подобного уровня. Я же призову «Мертвый легион» И совокупная сила моих личей и баньши развоплотит всех вплоть до архидемона. «А ваша нежить не атакует меня?» — уточнил я. «Не хочу получить удар в спину». «Нет», — качнул головой Нак. «Их души принадлежат мне и хаосу. Воля иных сил и богов на них воздействовать не может. Прямой приказ хозяина они не приступят никогда». «Хорошо», — кивнул я, — «но если я даже на это и соглашусь, то активирую все доступные мне защитные карты». В ответ лишь равнодушное пожатие плечами. «Здесь размещен малый круг переноса», — указал Нак на отметку возле каменной плиты. «Сила Немирона покинула склепы, и теперь портал работает исправно». Если что-то пойдет не так, мы оба легко сможем покинуть это место». Пока звучит убедительно. Я рассматривал проекцию над столом, размышляя над услышанным. Возвращаться в эти проклятые гробницы не хотелось. Но обращаться в Лигу, не собрав полный комплект именных медальонов-охотников, Нак мне запретил — Это ставит под удар его шансы получить награду за скрижали, что нарушает нашу сделку, а его помощи в освобождении моего родного мира. Сет и Сетис следят за исполнением сути договора, и если я пойду против интересов своего партнера, мало того, что сделка будет расторгнута, могу еще и получить наказание со стороны богов». Конечно, можно попытаться впоследствии выкупить медальоны у магов. Если те сумеют их найти, вряд ли они им будут нужны. Но такой вариант рождал неопределенность плюс потерю времени. А вступление в лигу входило в мои ближайшие планы. Это один из основных путей моего и моих друзей дальнейшего восхождения по лестнице силы. Еще размышляя над сказанным, уточнил. «Моя доля за помощь вам, помимо медальонов, разумеется». «Десять процентов от всего, добытого на этих двух уровнях», — великодушно поделился Нак. «Весьма достойная оплата за небольшой риск и день потерянного времени». На это я лишь молча покачал головой. «Если бы шепчущий мог обойтись без меня, этот разговор вообще не состоялся». Пусть в данном случае я не незаменим, как это было с храмом, но значительная выгода от моего участия очевидна. А раз так, пусть платит. Как я уже успел убедиться, себя Нак точно не обидит. Прищурившись, змей протянул. «Ладно, 15 — Ладно, пятнадцать процентов. Я встал, поклонился... и начал благодарить за приглашение и уделенное мне внимание хозяина. Меня прервала кривая усмешка, Нак скептически хмыкнул. «Не переоцениваешь ли ты свои возможности и их значимость? У меня много путей достижения своих целей, просто я стараюсь использовать наиболее эффективные, в конце концов, «Это нужно также и тебе в не меньшей степени, чем мне». И отвердо выдержал его взгляд. «Пусть мне сложно даже приблизительно предположить стоимость сокровищ нижних уровней, оценить сэкономленное нагу личное время, а справиться в зачистке в доме змеи, судя по всему, больше некому. Мне по силам». «Вы взяли на себя обязательство достать оставшиеся медальоны». Именно ваша заинтересованность в архипелаге Змеинный удерживает меня от визита к очищающим. Судьбу всех охотников я установил, так что возможность вступить в Лигу у меня уже есть. Сможете ли вы уделить Беренхелю достаточно своего времени, особенно учитывая войну домов, чтобы собрать все сокровища мертвых, пока магии не сунутся вниз, я не знаю, но мое участие как минимум дает... «Уверенность в том, что вы сможете получить большую часть и в ближайшее время. Подобное стоит явно повыше 15%. Шепчущий отбросил эмоции и стал серьезным. «Учитывая, что своими силами на Беренхеле ты не можешь заработать и дайна, а с тебя требуется лишь несколько часов личного времени до снять браслет, 15 – достойная цена». Не стоит считать чужие деньги, надо оценивать собственные возможности и выгоду. Но так как мне выгодно, чтобы мои союзники и помощники были надежны, а значит сильны, я поддержу твое развитие. Двадцать процентов. Оставалось только благодарно поклониться, прекращая торг, и оставить себе пути отступления». «Мне нужно время подумать над контрактом. Завтра я дам окончательный ответ». «Отлично!» Наг довольно кивнул. А я попрощался. Обсуждать было больше нечего. Корабль Нага с его агентами пока не добрался до НЕИ, моего родного мира, поэтому новостей от них нет». Шагнув за порог дома змеи, я невольно замер, снова увидев незнакомку в белом платье с гривой золотистых волос. Присев на корточки, она о чем-то разговаривала с котом, ждавшим меня возле парящей двери с молочно-золотой коброй, изготовившейся к прыжку. «Снова ты!» Та встреча на фестивале оставила после себя немало вопросов, смутное узнавание и что-то очень болезненное и грустное, связанное со всем этим. Из моей дырявой памяти всплыли отголоски воспоминаний. Я, собирающий фарфоровые осколки среди густой зелени травы, давящая тоска и печаль, словно это не осколки фарфора, а тело моего дорогого друга, не знаю, что там произошло, как связана с этим она. Но Тайвари раз за разом обрубала мои попытки копаться в прошлом, ссылаясь на мой же собственный запрет. Вопросы, загадки. Я словно слепец, блуждающий по лабиринту, созданному самим же собой. А сейчас в паре шагов от меня сидела та встреча, с которой опять вызвала целый сон расплывчатых образов. Ее эпохальное появление сразу после объявленных изменений в игре Эмиссар владыки, отмеченный личной печатью защиты, такого, насколько помнили, не было никогда. Кто она? Зачем прибыла в двойную спираль? Какова ее миссия и что несет ее появление для всех нас? Этого не знал никто. Награда за любую информацию о ней достигала десятки тысяч дайнов. А за что-то существенное, вроде ответа на вопрос, зачем она появилась, совет старших готов выдать сто тысяч. И сейчас этот ходячий ларец Дайнов из загадок сидел напротив дома змеи и разговаривал с котом. Явно почувствовав мое внимание к себе, она, повернувшись, радостно улыбнулась. Сознание я коснулось ее мысль «Привет, я рада снова тебя видеть и познакомиться с твоим другом». Удивленно хмыкнув, решил тоже перейти на мысли речь. Долгое общение с котом не могло на мне не сказаться, и крохотным основам ее я уже успел обучиться. Попытался создать контур вопроса, вложив в него вербальный и смысловой образ. По идее, он должен был сложиться в «где я раньше тебя видел» с одновременным уточнением цели ее визита. Загадочные гости... Видимо, оценив мои неуклюжие попытки, перешла с мысли речи на нормальный язык. Еще не время, нет нужды знать слишком многое обо мне. Это может тебе повредить. Почему, не выдержав, подошел ближе? Почему ты решаешь за меня, что мне можно, а что нельзя знать? Кто ты? Откуда? Где мы виделись раньше? На мои слова она лишь покачала головой. Рен, она права. Поверь мне и ей, тебе пока не стоит об этом узнавать. Голос Тайвари почти сразу возник в моей голове. Пока не наступит момент, определенный тобой самим. Круги ада, не выдержав я со злости, пнул пружинистую поверхность двойной спирали. Сбросив пар, взял себя в руки и постарался сосредоточиться на текущих делах. В таком случае, чему обязан этой встрече? По идее. Надо сейчас вытягивать из нее любую информацию. Даже сам факт этого разговора может принести мне немалую сумму. Но что-то подсказывает лучше совету старших об этом разговоре не знать. Нечто опасное для меня кроется за всем этим. Лучше бы эта встреча вообще не состоялась. Слишком много в двойной спирали тех, кто живет, торгуя информацией о других. И сейчас... Если кто-то нас увидит, это вызовет ненужные вопросы, на которые я не смогу дать ответа. «Тебе не о чем беспокоиться», — девушка подошла ко мне ближе, заглянув в глаза. И что-то всколыхнулось у меня в глубине разума. Не я! внезапно я вспомнил ее имя — Сознание ощущалось, как охотничий пес, вцепившийся в добычу. Я соскользнул в воспоминания, картинки прошлого начали всплывать перед глазами, когда почувствовал прохладные пальцы ее рук на висках, и все эти фрагменты памяти отхлынули назад, отодвинутые чужой волей и силой. «Нельзя, Рен, пока нельзя!» — Тайвари снова одернула меня. «Потерпи, скоро это знание станет для тебя доступно, и, поверь, ты этому сам рад не будешь». «Проклятие! Неизвестность раздражала все сильнее, но Тай я доверял порой больше, чем самому себе. Что ж, подождем. А пока...» У нас с котом были планы. И пока судьба снова не унесла меня на край вселенной... Я планировал хотя бы частично начать их реализацию. Клуб собирателей сокровищ стоял первым в очереди, поиски утраченных предметов и реликвий, могли начать приносить неплохой доход. Плюс членство в клубе открывало возможность приобретать оружие и ресурсы, недоступные в городе игроков. Допрос, свинолюда, устроенный нагом, намногое приоткрыл глаза и ему, и мне. На торжественном обеде в честь парада миров, куда шепчущий пригласил нас с друзьями, он как раз поделился собранной информацией и своими идеями. В клубе набирал обороты большой раздрай между администрацией и теми, кто непосредственно осуществлял поиск сокровищ. Администрация пыталась подмять под себя независимых поисковиков, сделав их кем-то вроде наемных служащих. тем самым увеличив свою долю получаемого вознаграждения. Это решение фактически ломало устоявшийся за тысячелетия порядок, и большинство собирателей сокровищ отказалось на это пойти. Учитывая, что для многих это было семейным делом, И они все, как правило, были объединены в устоявшиеся кланы, занимавшиеся поиском реликвии не один век, сопротивление было упорным и непримиримым. Пока администрации удалось подчинить не больше сотни вольных поисковиков, не входящих в крупные кланы, до да парочку небольших групп, лишь недавно возникших. При этом вся эта борьба проходила скрытно от чужих глаз, и собиратели сокровищ и администрация дорожили репутацией клуба, наработанной за тысячелетия. И в основном борьба больше всего напоминала толкание под столом, в то время как поверх стола все улыбались и вежливо кивали друг другу. Меня приняли за вольного поисковика-новичка, случайно нашедшего нечто ценное, но незнакомого с правилами клуба. Хотели немного попугать, немного побить, изъять все ценное и, если представляю некий интерес, принудить к работе на администрацию. Этим всем и должен был заняться кабанчик. К этой истории Нак, большой любитель ловли рыбы в мутной воде, проявил неподдельный интерес и наверняка начал разрабатывать долгоиграющие планы. А пока его агенты на перегонки с Аймирой разыскивают реликвии из перечня, взятого мной в клубе. И за одной из них я и планировал сейчас направиться. Брошь раздора, которую непонятно зачем разыскивают сразу два очень серьезных магических ордена. Да и награда такова – что откладывать поиски броши в долгий ящик мне не хотелось. Слишком велика вероятность, что в этом случае ее найдут агенты НАГА, и тогда в рамках заключенного между нами соглашения две трети награды достанутся ему. У меня был лишь призрачный след, разговор, услышанный хозяином дома чаш много веков назад, но он ввел в конкретное место и имелся крохотный шанс, что брошь, все еще там. И тут эта встреча. Ненужные разговоры и вопросы, которые наверняка возникнут. «Не беспокойся», — отступив на несколько шагов назад, Ния внимательно рассматривала меня. «Я не стану тебе мешать. Можешь следовать по своим делам. Просто позволь мне тебя сопровождать, как и раньше». Запнувшись, явно поняв, что сказала лишнее, девушка быстро сменила тему — «Представь, что я твоя гостья, и прошу познакомить меня с твоим домом. И да, тебе нечего опасаться ненужных вопросов. Когда я хочу...» — она внезапно исчезла прямо у меня на глазах. «Могу становиться очень незаметной». Краем сознания я чувствовал ее присутствие, но не мог увидеть. Определить направление и то не получалось. А ведь у меня даже для моего нового ранга весьма неплохо развита эмпатия. Самое удивительное, что печать владыки тоже перестала ощущаться. Здесь почти нет мастеров с сознания моего уровня, но если я почувствую их присутствие, то оставлю тебя и скроюсь. Хаос знает, странная встреча, непонятная просьба, рождающая лишь новые вопросы. Я не знал, что предпринять». Не люблю, когда такое происходит, и очевидных ответов тоже не видел. Видя мои сомнения, кот, подойдя ближе, боднул мою ногу, и я почувствовал, его мысли, коснувшиеся меня, череда образов, мелькнувших в голове, были однозначны. Он просил взять Нию с нами. Ну что ж, решено, нагнувшись, подхватил кота на руки и, повернувшись к ней, произнес. «Идем». только двойная спираль — не лучшее место во Вселенной. Здесь опасно, много грязи, боли, страданий. Тебе, конечно, ничего не грозит. Личная печать владыки даст тебе в доме хаоса абсолютную защиту, но... Не надо. Она прервала мои слова, приложив палец к моим губам. Я успела узнать этот город, пусть и немного. И я не такая наивная и беззащитная, как ты думаешь обо мне. Хорошо. «Тогда держись рядом». Шагнув вперед, я почувствовал руку Нии в своей, и она шепнула «Спасибо». Вкусно! Ния, держа в руках большой вафельный рожок, осторожно смаковала разноцветные шарики мороженого, заботливо сложенные внутрь продавцом. «Даже очень! Пожалуй, это самое вкусное, что я пробовала здесь!» А что ты вообще ешь, поинтересовался я, тоже наслаждаясь мороженым. Этот деликатес появился в двойной спирали относительно недавно и стоил весьма недешево, но мне хотелось порадовать странную незнакомку, да и самому попробовать новое лакомство. Кот, евший свою порцию, положенную специально для него на небольшое блюдце, в беседе участие принять не захотел, полностью увлекшись желто-синим шариком. По-разному, — пожала хрупкими плечами девушка, — стараюсь каждый раз пробовать новое после того, как я стала такой. Она невольно провела рукой по своему телу, словно все еще к нему привыкая. Мир стал таким необычным и сложным. Запахи, новые вкусы, эмоции, чувства. Человеком так сложно быть, столько всего нужно делать, чтобы обслуживать тело, есть, пить и даже... Она невольно смутилась, явно подумав об еще одной особенности человеческого организма, связанной с тем, что от съеденного и выпитого нужно потом еще и избавляться. Я же крайне удивился, кем же раньше она была, и зачем вообще владыка хаоса наделил своего эмиссара слабой человеческой оболочкой. «Еда, напитки, все такое разное!» От некоторых у меня кружилась голова, хотелось петь и танцевать. «Это случайно не пару дней назад было», — заподозрил я. В тот раз внезапно на торговой площади игроки, рабы и слуги непонятно зачем начали кружиться в странном хороводе, обнявшись друг с другом. Потом вроде как выяснили, что это было кем-то наведенное мощное внушение. Тогда, смутившись, не опустила голову, спрятав глаза — Мне просто после одного напитка стало так хорошо и весело. Захотелось, чтобы хоть на миг все эти, она неопределенно махнула рукой, вспомнили, что они ведь когда-то были людьми, улыбнулись, обнялись, отвлеклись хоть на миг от всего этого, дайнов, планов, эмбиента, рейдов. «Глупо, и больше так не делай», — посоветовал я и уточнил. «А где ты берешь дайны для покупок?» «Мне не нужны цветные пластинки», — отмахнулась Ния. «Можно же просто попросить, чтобы тебе дали то, что тебе нужно, а потом отдать приказ забыть обо всем произошедшем». На это я лишь покачал головой. Да, девочка явно не осознавала всех последствий своих поступков и рождала все новые и новые вопросы. В городе игроков в большинстве торговых лавок установлена защита от подобных воздействий, а также существуют способы независимого контроля и наблюдения. К счастью, Ния ничего, кроме относительно дешевой еды и напитков, не брала. Из-за их малой ценности там защита и контроль послабее. Но это всего лишь до определенного момента. «А где ты живешь?» — решил проверить на всякий случай, уже предполагая заранее ответ. «Скорее всего, какая-нибудь дешевая ночлежка для бездомных игроков, где из всех удобств матрас на полу до крыши над головой». «В доме?» — девушка удивленно подняла брови, мол, «разве может быть иначе?» «Я нашла тут заброшенное место, когда гуляла по торговым рядам. Оно оставлено хозяином много лет назад, и теперь я живу там». Интересно. Я внимательно посмотрел на новую старую знакомую. Необычная девушка, словно куб древних, демонстрировала мне все новые и новые грани. Кто же ты, не я? Все эти странные обмолвки и нелепые ошибки. Откуда я могу тебя знать и что вообще нас связывает?» Кем ты была раньше, если только учишься познавать человеческое тело, и почему у тебя столь мощные способности к ментальной магии? Вопросы, вопросы, на которые мне почему-то не слишком уже и хочется знать ответы. Кот, даев мороженое, запрыгнул ко мне на колени и стал принюхиваться к моей порции с явной целью попробовать и ее, за что и получил щелчок по носу от меня — «Много есть, его нельзя, горло заболит», — объяснил я возмущенному коту. Тот недовольно фыркнул, но послушался. «Это и тебя касается», — сообщил я Нии. «Я могу регулировать функции своего организма», — возмутилась она, правда, не слишком убедительно. Поэтому я, подхватив ее за руку, направился в квартал черных фонарей. Времени оставалось все меньше, И затянувшаяся прогулка-экскурсия с Нией в мои планы не входила. А еще мне необходимо обдумать предстоящий разговор с Саймирой и Меджехом. Оставлять эту ходячую проблему без присмотра было бы слишком опасно, учитывая ее способности и то, что она знает обо мне нечто такое, что я даже сам себе доверить не захотел, предпочтя стереть память». Блуждание по торговым рядам отняло больше времени, чем я рассчитывал. Разобравшись в том, как работает ее незаметность, просто ментальный приказ не обращать на ее присутствие и печать владыки внимания, а потом забыть все произошедшее. Я в первую очередь купил ей плащ и заколку, чтобы облако ее волос не вылезало из-под капюшона. Накидка оказалась весьма не новой. Все-таки в игре не так уж много миниатюрных игроков, но так даже лучше. И все равно я следил за тем, чтобы мы держались подальше от артефактов и камер наблюдения. Ния засыпала меня вопросами обо всем увиденном и непонятном. Для нее двойная спираль, пожалуй, одно из самых загадочных в этом плане мест». где само время и пространство не подчиняется общепринятым законам мироздания. Общение, как ни странно, доставляло мне удовольствие, только разговор с нагом не шел из головы. Беренхель стал для меня прямо проклятым местом. Раз за разом все тщательно выверенные планы катились в бездну, В первый раз вместо неспешной разведки и тщательно разработанного проникновения на верхние уровни склепов я оказался практически в самом низу и лишь чудом выжил, сумев подняться наверх. Второй раз в битве духов, устроенной нагом, мне опять пришлось пройтись по лезвию клинка, рискуя жизнью, заполучив в итоге на память печать Немирона. И теперь снова сунуться туда в третий раз — Звучит как бред. Почему Нак не может организовать помимо круга поглощения что-то подобие манка, притягивающего всю окрестную нежить? Уверен, нечто подобное не так уж сложно создать. Но нет, ему снова нужен я в качестве приманки. Да еще этот неизвестный могучий дух, что проигнорировал даже волю Немирона. Без а с сталкиваться с подобными сущностями я не готов. А мой верный помощник после встречи с лордом разрушения все еще приходит в себя. Может, это какая-то изощренная ловушка? Не знаю. Чем больше думал, тем меньше мне хотелось участвовать во всем этом, плюнув на медальоны охотников и предоставив Мнагу возможность самому их добывать». Мои мысли неожиданно прервала позабытая спутница. Круг поглощения и песнь могил, заклятие, наиболее часто применяемые для зова ушедших, несовместимы. Слишком разные принципы воздействия. Либо они начнут диссонировать друг с другом, либо одно станет подавлять другое. На мой не мой вопрос, оправдываясь, Ния быстро заговорила. «Прости, я не хотела лезть к тебе в разум». «Просто ты так громко думаешь, что я захотела тебе хоть чем-то помочь». «Вдох, выдох. Я стараюсь успокоиться. Ненавижу, когда копается в моей голове. В этом проклятом месте даже в своих мыслях нельзя побыть одному. «Я не знал, что ты так хорошо разбираешься еще и в магии», — проворчал я. Ния рождало все больше вопросов, и неплохо бы хоть на какие-то из них начать получать ответы. Она, отведя взгляд, нехотя произнесла. «В месте, где я сейчас живу, остались книги от предыдущего хозяина, в том числе и по волшебству, магии создания и разрушения чар. Я очень люблю читать. Долгие годы это было единственным, что спасало меня от безумия». После этих слов Ния умолкла, задумавшись о чем-то своем, и молчала всю дорогу до места назначения. Квартал черных фонарей, пожалуй, одно из самых отвратительных мест во вселенной, способное осуществить любые фантазии и мечты даже темных богов. От него предпочитало держаться подальше большинство игроков, идущих по пути меча. Королевский клуб был жемчужиной этой навозной кучи, где за тысячу дайнов простой работяга или крестьянин лишь волей случая и хаоса, ставший игроком, мог провести ночь с королевой, той, что когда-то правила целыми народами и странами, а сейчас ложится под любого за одну цветную пластинку. Жестокая шутка слепца». «Тебе лучше подождать меня здесь», — попросил девушку на границах квартала черных фонарей. «Это очень плохое место. И многое, что там происходит...» Я покачал головой, не зная, как точнее подобрать слова. «Не надо, Рен». Ния, положив руку мне на плечо, заглянула в глаза. «Позволь мне все увидеть самой, и хорошее, и плохое. Я постараюсь не быть обузой». «Решай сама». Заодно и я за тобой понаблюдаю, чтобы понять, чего от тебя ждать. В самом квартале на улицах ничего не происходит. Вся мерзость творится внутри. Но девчонка-эмпат, она может почувствовать то, что недоступно глазам, и сорваться. Сомневаюсь, что даже печать личной защиты позволит ей нарушить основной запрет на убийство игроков в двойной спирали». Постарайся тогда не заглядывать в мысли тех, кого мы здесь встретим, — попросил я Нию. Поверь, тебе не понравится то, что ты там увидишь. Хорошо, — кивнула гостья города, крепче взяв меня за руку. На наше счастье королевский клуб оказался возле самых границ квартала, и долгой прогулки по нему не случилось. Стук в дверь при помощи бронзового кольца, зажатого в пасти льва, И спустя пару минут ожидания дверь нам открыла высокая девушка с копной волос до талии, слегка прикрывавших обнаженную грудь. Прозрачная юбка до щиколоток также не скрывала ничего. При виде меня девушка низко поклонилась. «Ничтожная рада приветствовать повелителя в этом доме. Чем она может быть полезна вам?» проведи меня к хозяйке этого места приказал я и бросил превратнице белую пластинку дайна та подхватив ее на лету спрятала подарок в копне волос может ее поэтому и держит полуголый про себя хмыкнул я следуйте за мной господин девушка плавно покачивая бедрами и заставляя прозрачную ткань мягко шелестеть буквально поплыла вперед указывая дорогу И мне осталось лишь отправиться вслед за ней вместе с ней.